Глава 39. не «Немые просьбы», «Беззвучные мольбы». Однажды мы были на выставке, и Кай подвел меня к картине, изображающей голову без лица. Несуразное месиво, на котором невозможно было опознать ничего, кроме одной черты – рта и вырывающегося из него крика. Ты его не слышишь, но видишь, считываешь с изображения. Кай долго смотрел на это полотно, не отрывая взгляд, ты вынуждая меня искать в нем спрятанный смысл. Глядя на рваные клочки человеческой плоти, я поняла, что Кай видит ее не первый раз. Он намеренно привел меня в галерею с целью показать именно это изображение, чтобы сказать мне, что всю эту тему с кошерным подначиванием придумала даже не я, друзья. Генетически мой супруг-англичанин, если подходить к вопросу с чисто калькуляционной точки зрения. Но вот с позиции наследственной, причем исключительно в рамках ментально-нравственных, ситуация обстоит несколько иначе. Давным-давно один из прадедов моего супруга имел неосторожность жениться на девушке еврейского происхождения. И с той поры, даже невзирая на многократную разбавленность семейной крови с самыми разнообразными новейшими вливаниями, по материнской линии, Он еврей. И несмотря на то, что технически доля еврейских генов в его родословной составляет не более 10%, мама воспитывала сына в лучших традициях своего народа. Как-то раз я задалась вопросом, как такой скрытный и трепетно относящийся к интимности Кай выдал настолько провокационную информацию своим друзьям. «Напился», – ответили мне. «Кажется, это был даже лейв. Никогда прежде я не видела мужа серьезно пьяным. С момента нашей встречи он ни разу не напивался и даже с мальчишников являлся вполне трезвым. Друзья довольно быстро вычислили в нем перемену и превратили ее еще в один повод для дружеских подколов. Именно дружеских. Потому что на открытый степ никто никогда не решался. Кай для этого был слишком внушительной и уважаемой фигурой. В тот вечер я была дома. Хотя в последнее время подобное стало происходить все реже и реже. В эту эпоху своей жизни я провожу свои вечера либо с Анселем, либо с Садити, Но никак не в квартире, где кроме меня временами обитает еще и муж. Я слышу голоса еще до того, как открывается входная дверь. И замираю, прислушиваясь к ним и к тянущемуся в груди мрачному предчувствию. Первым в квартиру вваливается лайф, Но он совершенно трясв. За ним Кай, едва держащийся на ногах. Лейф придерживает его под спину и локоть, стараясь придать осанке моего мужа некое подобие достоинства, но на лице его читается озадаченность. Я забрал его из бара, только и успевает произнести лайф, но завершить мысль ему не дает Кай, глядящий на меня горящими, воспалёнными глазами. «Вики...» Этот голос когда-то потряс меня своей силой и глубиной, а сейчас от его тембра и энергетической мощи невидимые волоски на моей спине, единственные уцелевшие после тотальной депиляции, встают дыбом. «Вики», — повторяю тише, — «но мне становится еще тяжелее. Невыносимо хочется сбежать, хлопнув той же дверью, через которую этот англосакский потомок только что вошел». Каким-то одним, непостижимо быстрым и ловким для настолько невменяемого состояния прыжком, мой пьяный муж преодолевает расстояние кухни, и я не успеваю опомниться, как его руки оказываются на моих плечах. «Как же я соскучился! Господи, как я соскучился!» Выдыхает в изгиб моей шеи. «В шоке не только я, но и лайф. «Самый близкий друг моего супруга, ну, после его Герды Дженна, разумеется». «Можно вас оставить?» – неуверенно вопрошает Лейф. «Все же в порядке?» «Разберемся», – киваю ему. «Еще не хватало посвящать посторонних в нашей разборке. Как только дверь за лайфом закрывается, я с силой отпихиваю благоверного и залепляю ему такую звонкую пощечину» что от удара его физиономию даже как-то неуклюже отбрасывает в сторону. «Руки свои убери!» – шиплю. Кай непроизвольно прикрывает щеку ладонью, и взгляд его мгновенно становится трезвым, металлическим. Несмотря на тяжелые цифры промели в его крови, обычно являющиеся острым побудителем к разговорам, он никак и ничем мне не отвечает. Почти сразу же отнимает руку от лица – и я замечаю кровь на его ладони. Я разбила ему губы. Не сильно, но все же. Прости, машинально прошу, хотя, по сути, в нашей стадии отношений извинения давно потеряли силу и стали бессмысленны. Кай вполне твердо приближается к стойке, отрывает бумажное полотенце и вытирает кровь с руки и лица скупыми и как будто даже брезгливыми движениями. Не удостоив меня ни одним своим взглядом, молча и клянусь. Совершенно трезво шагает к бару, вынимает бутылку спиртного и очень скоро скрывается за дверью нашей в прошлом общей спальни. Если бы не запах спирта, который меня буквально обдал, как только он приблизился, я бы предположила, что Кай вовсе не пил и всю эту пьяную сцену разыграл. Но он пил, и притом немало. Судя по запаху, просто мой супруг... Стойкий оловянный солдатик еще с далеких студенческих времен. Я с облегчением выдыхаю и направляюсь в свою комнату, раздумывая над тем, стоит ли ее запирать. Ведь за всю историю нашей семейной жизни Кай никогда не приблизился ко мне против воли. Но и не напивался он при мне никогда. Не успеваю я дойти до своей двери, как раздается сигнал домофона. Это Лейф просит впустить его. В квартиру он входит с вопросом. «Вы закончили?» «И не начинали вообще-то?» «Спешу поправить. Ты что-то забыл?» «Нет, не забыл. Скорее, не успел». «Не успел что?» «Поговорить. Мне не нравится его настырность. Я не зову его пройти на кухню или в столовую. Даже не приглашая в гостиную, так и держу в дверь. Но этот парень, похоже, не собирается сдаваться». «Вик...» «Я давно хочу с тобой поговорить». «О чём?» «И я прячу свой взгляд, потому что, кажется, уже знаю, о чём пойдёт речь». «Все последние недели с кайм творится что-то неладное. Прямо беда. Мои плечи опускаются». «Что с ним?» «Он много пьет, Вик. Почти каждый день. Он взрослый человек, Лейв. Я не могу ему запретить». «Запретить не можешь. Но повлиять, да?» Его что-то гнетет. Он будто в трауре ходит. Я, я не знаю, как объяснить. И не нужно ничего объяснять. И без объяснений ясно. Этот траур по нашему организирующему браку. Поговори с ним, напирает Леев. Хотя бы поговори. Ты много для него значишь. Твои слова, твоя хотя бы заинтересованность в нем многое могут исправить. Вики, ты ведь знаешь это. Уже столько лет вместе. «Через такое прошли, а теперь вот». В его глазах упрек и знание. «Он знает и ненавидит меня за боль, которую я причиняю его другу. И объяснять ему, что я делаю это в ответ, не только низко, но и бесполезно. Никогда еще в истории человечества мужчина и женщина не стояли на одной ступени. То, что позволено попу, не положено дьякону. Хорошо». Обрываю и не смотрю в глаза. Никогда не выдерживала взгляда этого парня, такого же Карева, как и мой собственный. Иди, Лайф. Гоню его. Уже поздно. Он послушно пятится к двери, и прежде чем я захлопну ее, успевает еще раз повторить. «Вики, поговори с ним. Пожалуйста, поговори». Едва он уходит, я направляюсь к бару, у которого только-только отметился мой супруг. Вынимаю первую попавшуюся бутылку, и ею оказывается виски. Дрожащими руками сражаясь с пленкой, отвинчиваю крышку и совершаю свой первый обжигающий глоток. За ним еще один. И еще. Хочу попробовать способ мужа переживать то, что причиняет боль. Однако краски окружающих меня предметов не светлеют, как и мои мысли. Алкоголь не приносит облегчения. Вопрос в том, действительно ли он помогает Каю? Приоткрываю дверь в комнату, которая служила мне спальней в течение последних шести лет. Жду, пока глаза привыкнут к темноте, и нахожу мужа. Одетый в одни джинсы, он лежит на животе на моей бывшей половине кровати, обняв подушку и отвернувшись в противоположную от меня сторону, к окну. В его позе и в ширине обнаженных плеч, столько лет служивших не опорой, Есть нечто настолько глубоко царапающее, что я закрываю дверь уже совершенно другими мыслями, чувствами, желаниями. Я едва удержалась, чтобы не подойти к нему, задушила желание приблизиться не только физически, но и духовно, обнять, прижаться головой к спине, сказать, что все будет хорошо, все пройдет, все наладится. Тенью долго брожу по безжизненной квартире, не включая ни в одной из комнат свет и обдумывая все произошедшие события, пытаюсь осознать свои ошибки, его ошибки и понять, можно ли их еще исправить или уже слишком поздно. Я забываю об Анселе. Не то чтобы напрочь, но в сумраке этого весеннего вечера на первый план выходят совсем другие вещи. Если Каю настолько плохо, мне не может быть хорошо». Кто-то действительно должен остановиться. И, наверное, этим кем-то должна быть именно я. Нам необходим разговор. Окончательное закрытие по всему, что мы пережили. В решимости кипящих в голове мыслей, я снова открываю дверь в нашу спальню. Кай спит в той же позе. Виски, все еще всасывающийся в мою кровь, уже успел утяжелить мою голову, поэтому я опираюсь затылком на дверной косяк и стою не решаясь подойти. Долго скольжу взглядом по спине, лопаткам, волнам мышц на руках мужчины, которого когда-то поклялась любить до самой своей смерти. Мне совсем не видно его лица, только затылок и немного вьющиеся всегда средней длины волосы на подушке. Они вызывают у меня такие же теплые желания, как и 15 лет назад. Многое изменилось за эти годы, но некоторые вещи, оказывается, остаются неизменными, и это чувство, которое способен вызывать во мне этот мужчина. Я слишком привязана к нему ментально, зависимо физически, чтобы легко уйти, оставив росчерк своей подписи на брак-разводных бумагах. А способна ли я вообще от него уйти? Его босые ступни свисают с края кровати, потому что не будучи трезвым, он не сумел лечь правильно, ровно. И я ловлю себя на том, что ощущаю физически его дискомфорт. Испытываю острое желание поправить его ноги и даже успеваю обдумать варианты того, как это сделать так, чтобы не разбудить, но... Вселенная решает вмешаться и остановить меня. Экран телефона, лежащего на кровати, загорается, и через пару секунд глухую тишину спальни уничтожает нежная трель уникального контакта в списке моего супруга. Он приподнимает голову, Проводит рукой по лицу и принимает вызов. Несмотря на то, что на часах половина первого ночи. Да, Джен. И я, не дыша, закрываю за собой дверь. Выдыхаю уже в своей комнате. Стравив в этом долгом протяжном выдохе всю тупую зудящую боль и все свои мысли. Шарю в поисках своего телефона и набираю другой уникальный номер. Вики, сонно отвечает Ансель. «Ты сейчас один?» Спрашиваю, надеюсь, на лучшее. «Я всегда один, если тебя нет рядом. Приезжай».